Территория России, протекторат русской армии, пункт постоянной дислокации. 38 е число пятого месяца, среда, 18.00. н у если на войне как на войне, то визит на склад арав я решил не откладывать в долгий ящик. Красавицу нашего командира, по словам п а л ы ч а обещали отпустить через час, поэтому выясним дорогу у дежурного. Я взял нашу о т д е й с к у ю Ниву, обновить заодно и скатался. Начальник склада артвооружений, старший п р а п о р щ и к лет сорока, считал сканером м о е у д о с т о в е р е н и е личности, сверился с компьютером, где уже было распоряжение, и повел меня внутрь. Склад впечатлял. Такому складу любая бригада спецназа обзавидовалась бы. Было все, чего душа пожелает. Я чувствовал себя ребенком. попавшим на кондитерскую фабрику. Начальник склада старший п р а п о р щ и к спросил меня: «Откуда начнём? Мне нужны вал, восемь магазинов по 20 к нему начник перечислил я заранее продуманный список потребностей. Если уж пошёл разговор об операциях тайных, тот то о б е с шумного оружия беды не будет точно». Старший п р а п о р щ и к покликал мышкой, сидя за столом, кивнул и спросил. Ещё что? Выкладывайте сразу. г ю р з а есть? Конечно, кивнула на пять. Как раз для Егерей держим, остальные все с грачами. Тогда г ю р з у и пять магазинов. Цинга девять на двадцать один. Куда столько сразу т о п о р а з и л с я с т а р ш и й п р а п о р щ и к Там пятьсот штук. Длительные командировки возможны. Где ещё с п 1 десять? Там возьму. И практиковаться тоже надо. У вас под г е р з у практически нет небось? Как это нет? Усмехнулся старший прапорщик. Еще как и есть. Кто же даст практиковаться дорогими? Тогда двести СП десять в пачках и цинк практических. Вот другое дело, удовлетворенно кивнул он. Похоже на правду. Еще что? Еще цинк СП пять. Сделаем, продолжал крикать мышкой старший прапорщик. Еще что-то? ПСС Вспомнил я во время о маленьком и неудобном, но совершенно б е ш м н о м пистолете. Есть, подтвердил он, и пачку патронов к нему, пары магазинов хватит, воевать им не будешь. к о б у р о к к нему на плечо. Есть, со с м е н о й в а р и а н т о в н о ш е н и я пояс-плечо, сказал старший п р а п о р н и к удобное, хвалят ребята. Еще что-то? Все, сказал я, но тут же с похватился. Нет, не все. Что есть для самообороны? Я имею в виду как альтернативная для снайпера компактная и достаточно мощная. 9А91 берите. Или в и х р ь ответил он. Но Вихри у нас без глушителя, сразу предупреждаю. Я только слышал, что вроде к ним глушители делать начали, но к нам такое не попадало. Я задумался. И то и другое короткие автоматы под д о звуковой патрон 9х39 мм, каким извала палят. Вихрь по отзывам чуть качественнее, а девятка зато комплектуется еще и глушителем. Это может пригодиться. И к нему бы бронебойные. Тогда давайте девятку, она совсем компактная и легкая добавляя и цинка S-P6. Смеешься? – спросил старший прапорщик со ч е р е д н ы м клейкомышки. После чего спросил: дорогие они? п а п 9 у нас заваловые мест на работы. В цинке ровно тысяча. Кстати, S-P5 по 500 упакован. Без разницы, пожалуй, плечами. Все давайте. А просто автомат? Вроде бы удивился он. Есть у меня, отмахнулся я. Не волнует, заявил он. А касто три с подствольником и бой комплект извольте получить. Это каждому положено. Можете дома в о о р у ж е н н о м в шкафу держать или как хотите, товарищ капитан. Даже у командующего есть. Вы недавно у нас? Да, недавно, подтвердил я, понимая, что опять накосячил. Из вашего управления многие топливным оружием пользуются, кому что удобно, пояснил. он. Приходят сюда и получают. Но согласно приказу один с о й один подствольный гранатомет ГП-25 и минимум один бой комплект должен быть у каждого. Что я спорить буду что ли? А вот не буду. Очень даже все пригодится. Я вообще к этому автомату с наибольшим уважением. Хорошок и в н у л я, Тогда можно все выдавать. Тогда подождите. Старший прапорщик взял за ручку стоявшую рядом низкую тележку и пошел между стеллажами. Ждать пришлось минут пятнадцать. Вернулся он с тележкой нагруженной заказанным мной железом. Вот так как заказывали, гордо объявил он. р а с п и ш и т е с ь в получении. Сейчас только номера зарегистрирую на вас и можете забирать. В герзе к о б у р у поясную тоже подберу, если будете с ним на службу ходить. Спасибо, не подумал сам. А с этой каброй что делать? Показал я на уже имеющуюся полученную на вещевом складе. Можете мне сдать. Вещевой склад все равно их у меня получает. А это что? Показал я пальцем на чемоданчик из серого шершавого пластика, лежащий рядом с АК. КДО. Комплект дополнительного оборудования с к о л о с т а р ш и й п р а п о р Не встречали еще наверняка? Это уже местное. Он открыл чемоданчик, и я обнаружил внутри в поролоновых гнездах местный аналог американского SOPMOD, комплект а дополнительных приблуд для М4, но уже под Калашников. к о л л и м а т о р н ы й прицел Нить А с резиновой насадкой, ночник 1PN93-2, компактный и прочный как Кувалда, четырехкратный оптический 1P29, длинную трубу прибора бесшумной стрельбы. н е з н а к о м о й мне конструкции и лежащую в отдельном гнезде прицельную планку под дозу ковые патроны, подстольник ГП-25 костер и модифицированное пластиковое цевье с дополнительными креплениями под все подряд. Отлично, решительно заявил я. Давно пора. А что это за ПБЭБС? Это уже здесь делают, сказал старший прапорщик. Не садится, глушит хорошо, и вспышки вообще не видно. о н покрупнее стандартного, заметили? Отлично, повторил я, что покрупнее стандартного я заметил. Кстати, раз уж я п р и п о д с т в о л ь н и к е то надо бы и цинквогов, не вопрос. Минут десять у него ушло на регистрацию оружия, затем он довез все на тележке до машины, помог перегрузить, и я вернулся к р а з в и т у управлению как раз вовремя, чтобы встретить Марию Пилар. Мария Бонита, до да завтра нас здесь видеть не хотят, объявил я ей. Я знаю, улыбнулась она. Куда мы едем? Сначала мне нужно в гостиницу, сказал я. Получил оружие, надо отвезти к своей машине. Нас посыльный отвезет. Стоявший у машины утренний посыльный всем своим видом выражал готовность везти Марию Пилар куда угодно, а если бы не мое присутствие, то и прямо в з а г с Он вновь отдал ей честь. п о у стал, все же, так как Мария Пилар оказалась старшей по званию, опять заслужила слепительную улыбку. Мы погрузились в Тойоту, и он повез нас в гостиницу. С посылным быстро перегрузили м о е новообретенное имущество в семь спятку на заднее сиденье, а Мария Пилар сказала, что дождется меня в кафе. п о у улыбалась, пожала руку солдату, окончательно переведя его в свое вечное оперативное подчинение, и вошла в гостиницу. Я тоже распрощался с солдатом и пошел следом за ней. Мария п и л а р уже сидела за столиком у окна и разговаривала с улыбающейся рядовой официанткой. Я подошел, поздоровался с девушкой и подсел за столик. Перед нами уже стояли две чашки кофе. Я попробовал и в очередной раз удивился: кофе был потрясающим. Который раз у д и в л я ю с ь откуда здесь такой кофе, наконец спросил я. Куфе выращивают в Новой Земле на юге и в Бразилии, ответила Мария Пила. Может быть из-за климата, а может быть из-за земли. Но здесь он лучше, чем в Старом Свете. Вы мне на зубы не наговаривайте, капитан. Не заговаривать? Как? Зубы не заговаривать? Да, так лучше, кивнула она. Вы мне не заговаривайте зубы. А скажите, что вы намерены делать дальше? Мне выделили маленький к о т т е д ж сказал я. Надо переезжать. Вы можете остаться в этой гостинице или перебраться в город, например. У вас сколько спален в доме, друг мой? Посмотрела она на меня, чуть наклоняя голову. Я не в и д е л еще, но говорят, что две. Одна будет моей, пока я здесь, объявила она. Станете возражать? Чем мне нравилась Мария Пилар? Это умением решать все проблемы самым простым способом. Как она решила, так в с е и будет. А мнение окружающих даже в порядке совещательного голоса не уточняется. Решила вот, что едет ко мне и все. Буду я возражать? Нет, естественно. Хотя о разделении спален заранее предупредила. А я и на таких условиях согласен. И она знает, что я согласен. А откуда знает, что я согласен? А по статистике. Потому что все вокруг нее всегда и на все согласны. Вероятность поражения цели единица. Просто ведь правда? Даже не дожидаясь ответа, Мария п и л а р мысль р а з в и л а Сейчас отвезем вещи, устроимся, а потом отведите меня поужинать. Согласны? Да согласен, я согласен. Куда я денусь с подводной лодки?